Иван смотрел на вытянутое метра два с половиной, обтекаемое, как у подводной лодки, тело. Сквозь прозрачную кожу были видны внутренности. Зеленоватые жабры, бледно-розовый нервный узел. Мозг. Желтоватое сплетение кишок. Такая выставка-разделка. Волна мерзения нахлынула на Ивана. Целлофановый пакет с требухой. Из пластиковой твари тянулись десятки тонких щупалец, которые непрерывно шевелились, словно кто-то заварил кипятком большую, очень большую тарелку лапши, а потом выплеснул содержимое в лужу. Дядя Евпат рассказывал, в океане на большой глубине, где нет света, живут прозрачные рыбы. Но за каким чертом сюда, в метро, занесло эту глубоководную тварь? Мы-то тут понятно зачем. А этим что надо. Нашли себе и в ковчег, сволочи. Огромные розовые глаза по обе стороны головы смотрели невозмутимо. Как Ивану показалось, даже с иронией. Когда на тварь упал свет корбитки, ту словно шпарили. Все зашевелилось. Щупальца взвелись вверх и в стороны, еще обидчика. Тварь лежала в мутной воде, возвышаясь на половину корпуса. Иван подумал, вот черт и, размахнувшись, швырнул пакет с карбидом поближе к твари. Тот в полете раскрылся. Карбид полетел в воду, плюх, Пш. забулькало, зашипело, словно это гигантский бульон. Повалил пар, закрывая тварь от взгляда Ивана. Иван подался назад. Если ацетилена соберется достаточно, то даже искры хватит, чтобы все вспыхнуло, или даже взорвалось. Но хватит ли для этого карбида... Черту! Иван перекатился в сторону, уклоняясь от щупальца. Сзади шипело и булькало. Сейчас? Нет, ещё чуть-чуть. Иван вскочил, держа корбитку в руке. Бросился к каске, перескочил по пути через щупальца, подхватил каску. Блин! И раз! Он прыгнул к колонне, поскользнулся. Да что ж такое! Успел выставить колено и устоял, не выронил лампу. Коленная чашечка выстрелила болью. Иван повернулся туда, откуда валил густой цицеленовый пар дым. В следующее мгновение его схватили за плечо. Мать! Ощущение такое, словно мышцы проткнули раскаленным прутом. Иван рванулся, лязгнуло, автомат упал на пол. Щупальце сократилась и ударила Ивана спиной об колону. Потом начало неторопливо вжимать в мрамор. Иван посмотрел на свою руку с лампой, потом на Щупальца. — Мои любимые конфеты, — сказал он Щупальцу. — Слышишь? Батончики! Иван отклонился назад, высвободил руку и рывком, падая всем весом вперед на колени, бросил корбитку в пасть туннеля. — На! — Щупальца перехватила его поперек груди. Сжало. В голове словно вспыхнул разряд. Черная волна удушья поднялась от груди. Разбитая приморская перед глазами покачнулась. Врешь. Не возьмешь. Звуки отдалились. В гудящей, пульсирующей тишине Иван видел, как летит лампа. Красиво, плавно, по пологой дуге. И как она начинает падать туда, на пути. Иван прикрыл глаза. Вот и все. Вспышка. В следующее мгновение в лицо Ивана плеснули кипятком. Когда он открыл глаза, все было кончено. В воздухе висел дым, в ушах звенело. В груди была такая боль, словно по ней прошлись кувалдой. Иван опустил голову. Оторванное щупальце продолжало изгибаться у его ног. Тьфу ты, зараза, живуче. Он стянул противогаз лица, судорожно вдохнул. Вонь приморска ударила в нос такой силой, словно врезали кулаком. На языке был привкус горелой резины. Иван поморщился, сплюнул, ощупал себя. Руки, ноги целы. Остальное тоже на месте. Горело лицо и в висках глухо стучало. Иван огляделся. Фонарь на каске все еще работает. Значит, пара минут в запасе у него есть. Иван перешагнул через щупальца. Быстро, чтобы не вдохнуть угарного газа, наклонился и вынул из лужи каску. Рядом нашел свой автомат. Выпрямился, вдохнул, надел каску. Открыл затвор ублюдка, вынул патроны из ствола, слил воду. Считай, автомат нужно чистить заново, а патроны сушить. Хорошо, калаш штука неприхотливая. Стрелять и так можно. Иван на всякий случай заменил магазин. Передернул затвор и поставил автомат на предохранитель. Эта лапша с кальмарами стоила ему корбитки. Идиот вот-вот сдохнет. Быстрее. Иван заглянул за угол. Опаленный потолок, почерневшие мраморные плитки, выгревший мох. Вода слегка парит. От прозрачной гниды осталось вареное обугленное месиво. Еще бы. Температура вспышки за тысячу градусов. От горелку горелкой металл можно резать. Иван не стал останавливаться, чтобы не терять время. Быстро прошел по краю платформы. Справа в стене заржавевшая дверь с надписью В2-ППА. Иван поднял автомат и потянул дверь на себя. Вжик. Уныло скрип ржавого железа. «Чисто!» Иван перешагнул через порог. Раньше здесь была комната отдыха персонала станции, потом ее приспособили под комендантскую. В глубине... Боком к стене стоял перекошенный от сырости канцелярский стол с конторкой. Пачка старых журналов, покрытых плесенью. В другое время Иван рассмотрел бы их внимательнее, но времени нет. Луч фонаря двинулся дальше. На стене табличка места для курения. Дальше. Серые шкафы вдоль стены. Стеллаж. Вот он. Тот ящик. Металлический, скорее всего, для средств ГО. Обшарпанный зеленый металл. Иван попробовал открыть. Не поддается. Приржавело. Прикладом сбил защелку, заглянул. Все-таки он не ошибся. Наконец-то. Иван опустил руку в ящик и вынул то, что там находилось. Потом долгие десять секунд смотрел на находку, забыв про догорающий диод. Она была. прекрасна.